Глава 6 Английский клуб. Санкт-Петербург. Особняк Невинских. 1796 год. Сентябрь. 27. Обед прошел мирно и спокойно. Дети, устав после утренней службы в церкви, жадно поглощали сначала раковый суп, после отбивные и скрольчатины, а затем яблочный пирог. Михаил Александрович, как обычно, созерцал всех холодным пронизывающим взором и сказал за обедом лишь пару нравоучительных фраз. Несколько раз за трапезой Маша замечала странный пронизывающий взгляд Невинского, обращенный на нее. Но едва она поднимала глаза на хозяина дома, он тут же отворачивался. Одет он был сегодня довольно изысканно, даже скорее парадно, в кремовую рубашку, фиолетового цвета камзол, вышитый золотыми нитями бледно-желтый жилет, светлые панталоны и модные туфли с серебряными пряжками. И Маша подумала, что, наверное, после обеда он поедет с очередным визитом. Сегодня был день жалования, но Машенька совсем не стремилась идти за ним к Невинскому, В прошлый раз, две недели назад, она даже не осмелилась появиться на пороге его кабинета, так как еще свежи были воспоминания об унижении, которому он подверг ее, напрямую заявив, что за холодность и пренебрежение она будет наказана. Маша чувствовала, что вновь подобного разговора она не в силах вынести. В тот день, едва выйдя из его кабинета, Маша решила, что более ничего и никогда не будет просить у Невинского и непременно займется поиском другого места службы. Но пока у нее никак не получалось найти новый дом с вакантным местом гувернантки, она успокаивала себя мыслью о том, что, по крайней мере, здесь у них с Андреем есть еда и кров, и ее сын проводит время и занимается вместе с детьми хозяина. Это осознание придавало ей силы. Она не собиралась раздражать Михаила Александровича и требовать жалования. Нет, пока они с сыном поживут так. А затем, если все удастся и она найдет более достойное место, они с Андреем переедут в другой богатый дом. После обеда, уложив младших детей спать, а Николая оставив в спальне за игрой в лото, Машенька решила до ужина с пользой провести четыре свободных часа, которые выделил ей Невинский еженедельно по воскресеньям. Она намеревалась сходить в щепетильную лавку, чтобы купить себе новую сорочку под платье и пару чулок на полученные вчера от модистки деньги за вышивку. А на обратном пути зайти в кондитерскую и приобрести сладкий шоколадный пряник для Андрюши. облачённая в тёмный редингот из простого сукна и тёмное платье, Маша, накинув на голову светлую шаль, покинула особняк и уже спустя несколько минут, пройдя по парадной аллее усадьбы, вышла на шумящую людьми улицу. Она направилась по проспекту в нужную сторону и не успела пройти и десятка шагов, как сбоку от неё чуть впереди остановилась карета. Недовольно подняв голову, она увидела, как дверца отворилась, и с подножки спрыгнул Чемисов. Он поклонился ей учтиво и приблизился. — Добрый день, сударыня! — галантно заметил он по-французски и добавил. — Вы прокатитесь со мной в карете? Мне надо бы с вами поговорить. Опишев от его появления и напора, Машенька выпалила также по-французски. — С чего вы взяли, сударь, что я поеду с вами? Я вовсе не намерена! «Вы запретили приходить в дом к Невинским. Вовсе не появляетесь в парке!» Перебил он ее порывисто. «Как же я должен поговорить с вами?» «Мы довольно говорили с вами в прошлый раз, месье Чемисов. Я думаю, этого достаточно». «Нет», – недовольно произнес он, сверкая на нее глазами. «В прошлый раз я не сказал того, что хотел. Я так нервничал, что совершенно потерялся в словах». «Что же вы думаете, я намерена слушать вас вновь?» Возмутилась она, совсем не горя желанием не то, что куда-то ехать с ним, но даже разговаривать. Она видела, как он недовольно поджал губы и, приблизившись к ней вплотную, чуть наклонившись к ее лицу, по-русски тихо произнес. «Машенька, прошу, не надо так со мной. Я ведь покаялся перед тобой и все объяснил в прошлый раз. Тогда я сделал все, что мог. «А после не знал, что ты жива, если бы я только знал». «Довольно. Это я уже слышала. Не продолжайте». «Прости. Прошу. Всего лишь один разговор, Маша». Его умоляющий и какой-то покорный взор вызвал в душе молодой женщины некую жалость. И она, понимая, что Чемисов так просто не отвяжется, а их могут увидеть вместе на оживленной улице, через силу произнесла «Ну так и быть, поедемте». Григорий подставил ей локоть, чтобы она оперлась на его руку, как и полагалось, но Маша предпочла не заметить этого жеста и быстро направилась к карете. Кучер уже услужливо открыл дверцу, и она легко запрыгнула внутрь, приподняв платье. Чемисов спустя миг уселся напротив, и Кучер, прежде чем закрыть дверцу, поинтересовался, куда ехать. — Куда вы считаете за лучшее ехать, сударыня? — спросил ее Григорий. — Где менее всего людей? — коротко ответила Маша. — Поезжай до конца улицы и останови где-нибудь в глухом проулке, — велел молодой человек. Кучер кивнул и захлопнул дверцу. Спустя пару мгновений карета покатилась, и Машенька, окинув молодого человека холодным взором, отметила, что сегодня он облачен по последней моде в элегантный коричневый камзол, бежевый жилет, белые обтягивающие панталоны и короткие темные мягкие сапоги. Он был, как и в прошлый раз, трезв и гладко выбрит. Натянутая поза и нервное судорожно подергивающееся лицо говорили о том, что он взволнован. — Вы что же, преследуете меня, сударь? — вздохнув, поинтересовалась она. — Вовсе нет, — обиженно заметил Григорий. — Я просто увидел вас случайно и подумал. — Случайно? Переспросила подозрительно она, даже не сомневаясь в том, что чемесов оказался около парадных усадебных ворот Невинского неспроста. «Неужели ты права? Я ждал тебя!» Вздохнул печально молодой человек, не сводя настойчивого взора с ее лица. «Дворецкий Невинского еще в прошлый раз рассказал мне, что обычно по воскресеньям ты выходишь в город». На это его высказывание Маша нервно сказала. «Я слушаю вас». Мне надо бы на тебе столько сказать, но я совсем теряюсь в словах. — Говорите уже, я слушаю. У меня мало времени, — нетерпеливо заметила она. — Я хотел поговорить с тобой о теперешней твоей жизни, — произнес он очень ласково и как-то печально улыбнулся. — Да? — она удивленно вскинула брови. — Машенька, я понимаю, ты была вынуждена устроиться на службу гувернанткой, но это вовсе не подходит тебе. Не вам судить о моей жизни, сударь. Желчно заметила Маша, переводя взор в окно, ибо горящий взор Чемисова смущал ее. «Благодаря этой службе мы с сыном имеем кров над головой и еду». «Не обижайся, милая, я опять не так все сказал», — быстро выпалил Григорий, теребя пуговицу на своем камзоле. «Я имел в виду, что ты рождена благородной и должна жить по-другому, но все так печально сложилось у тебя в жизни. Я смогу забыть твое прошлое и простить тебя». «Простить меня? За что же?» Она вновь перевела взгляд на его красивое лицо. «Что нынче ты всего лишь гувернантка, прислуга?» «Сударь, мне нет нужды в вашем прощении», – опешила она от его наглости. «Маша, ты не понимаешь!» – воскликнул он. «Я говорю о том, что работа гувернанткой может плохо сказаться на твоей репутации в будущем». «Моей репутации?» – она рассмеялась пугающим смехом. «Моя репутация, сударь, потеряна еще в Петропавловской крепости, когда я отдалась старику-коменданту, чтобы спасти от смерти отца и брата. Маша!» Прошу тебя, не надо вновь этих жутких подробностей. Когда мы будем вместе, ты позабудешь о том страшном времени. Я достаточно состоятелен и смогу на должном уровне содержать тебя, чтобы ты ни в чем не нуждалась. — Мы будем вместе? — опешила она снова. — Конечно, — кивнул он. — Я же люблю тебя и всегда любил. «Неужели вы, Григорий Петрович, думаете, что я поверю вашим словам?» – произнесла она с сарказмом. «Но это правда. Все эти годы я не мог забыть тебя. Если бы вы действительно любили меня, вы бы не втянули меня в страшную историю, которая стоила жизни моим родным», – возмущенно произнесла она, отметив, как карета остановилась в одном из глухих проулков. «Вы...» Лишь красиво говорите о любви, тогда как даже представления не имеете о том, что это такое. Ты не права, Машенька. Да, поначалу мне приказали завлечь тебя и соблазнить. И да, в начале знакомства я не любил тебя, но позже... Вот об этом я и говорю. Я была игрушкой в ваших руках и руках ваших покровителей. Теперь я отчетливо это понимаю. Прошу, выслушай меня. Да, поначалу я играл роль, но потом действительно горячо и безумно влюбился в тебя и осознал это только тогда, когда ты оказалась в крепости. И потом все эти мучительные годы без тебя. Я не мог ни дня спокойно уснуть, ты везде виделась мне, и я оплакивал каждый день твою кончину. И то, что именно я был виновен в твоей гибели, и все эти годы не жил, а мучился. Каждый божий день в разлуке с тобой, поверь мне. А нынче, когда мы так счастливо встретились вновь, мое сердце ожило. И более я не хочу забываться о душевной боли в вине, как делал это все последние шесть лет. Я жажду вновь жить полной жизнью в твоих объятиях, как когда-то давно». — Ведь благодаря новой, счастливой для меня встрече с тобой я уже три недели не пью. Ты возродила меня к жизни. — Вы перестали пить. Я рада за вас, — пожала она плечами. — Хотя, по правде сказать, мне это не интересно так же, как и вы сами. Ваши красивые слова не впечатляют меня в настоящее время, сударь. Прошло много лет, и я уже не та наивная девочка, которая смотрела на вас с обожанием, — произнесла она жестко. в глаза. «Маша, не говори так. Ты разрываешь мне сердце. Неужели ты не хочешь, чтобы мы обвенчались, как когда-то хотели?» «Не думаем, что хочу этого теперь, сударь», заметила она, нахмурившись. «Прошло много лет, и я забыла вас. Но я-то не забыл тебя. Мы непременно должны пожениться, Машенька. Тем более ты родила моего сына». Лишь на миг Маша замерла, И сразу же, решив в своей голове задачу, глухо произнесла. «Это не ваш сын. Мой!» Порывисто выпалил Григорий, вперев в нее темнеющий взор. «Маша, и не смей отрицать. Ты была тяжела от меня, и мальчику теперь почти шесть. По срокам все сходится». это не ваш сын воскликнула она нервно и тут же придумав нужную ложь, твердо сказала: « Я скинула ваши дитя еще в тюрьме это дитя от цыгана из табора, где я жила четыре года. Вы хотите еще подробностей? побледнев Чемисов как-то судорожно сглотнул и мрачно вымолвил: Ты стала другой Маша, более жестокой и холодной у меня были хорошие учителя. он долго молчал и вдруг сказал: «Хорошо. Пусть это не мой сын, но он не помеха. Я возьму тебя и с детем. Главное, что ты будешь со мной рядом». «Да с чего вы взяли, что я собираюсь выходить за вас замуж?» уже раздраженно произнесла она. «Ну, разве тебя устраивает теперешняя жизнь? Разве ты не хочешь снова жить, как подобает тебе по рождению?» «Может быть, и хочу», — глухо ответила она и перевела взор за окно. Но жить с вами, Григорий Петрович, я не намерена. Отчего же вы оставили в моем сердце слишком большой рубеж, и она запнулась. Я не тороплю тебя, Машенька. Ты можешь подумать. Вряд ли я изменю свое решение. Но я же люблю тебя. Понимаешь, люблю, порывисто воскликнул он, обжигая ее взглядом. Все эти годы я не переставал любить тебя. И сейчас, когда мы снова можем быть вместе, от чего ты противишься нашему счастью? От того, что теперь вас не люблю я. Позволь, ты совсем разлюбила меня? Да, сказала она уверенно. Молодой человек как-то сжался всем телом и замолчал, несчастно глядя на нее. Маша тяжело вздохнула и поинтересовалась. Сударь, я так поняла это все, что вы были намерены мне сказать. Я лишь хотел, чтобы ты стала моей женой, Маша. Нынче это невозможно, потому что я никогда не смогу смотреть на вас спокойно и не думать о том, что только из-за вас я потеряла своих горячо любимых родных. И осознание этого отравляет в моей душе все мысли о вас, сударь. Это так горестно, трагично заметил Чемисов. Что ж... Я думаю, мы выяснили с вами все и навсегда. Более не ищите со мной встреч, сударь. Прощайте. Нетерпящим возражений голосом закончила она и, распахнув дверцу кареты, порывисто спрыгнула с высокой подножки на землю. Уже делая первые шаги по выложенной деревом мостовой, она услышала вслед тихие, с чувством произнесенные слова Григория. «Я люблю тебя». Но Маше было неприятно слышать это, и она, быстро направляясь по шумной улице в противоположную сторону, думала только о том, что когда-то безумно любила этого мужчину, а теперь так же безумно хотела забыть его навсегда. Воскресный день подходил к концу, и уже прошел ужин. А Мария так и не появилась в его кабинете. Михаил с самого утра ходил недовольный и мрачный. Утром, после бессонной ночи с Амалией, которая в очередной раз осталась на ночь у него в особняке, Невинский надеялся, что все его плотские желания удовлетворены, и страстные помыслы насчет этой непокорной девицы не будут терзать его хотя бы пару дней. Но едва утром у коляски, когда они собирались в церковь, он заметил Мари с детьми. Михаил почувствовал, что безумно хочет подойти к француженке и обнять ее. Страстной ночи с Суваровой словно не бывало. Всю дорогу до церкви Невинский из-под смотрел на сидящую напротив Мари, которая тихо лепетала с Наташенькой, рассказывая девочке о церковных обычаях, и не мог обуздать свои страстные мысли. В течение всей службы Невинский тупо взирал на Аналой, ощущая, что за его спиной стоит она. Навязчивые мысли о ее притягательной близости изводили его, и он понимал, что кощунствует в церкви, думая о Плотском, но ничего не мог с собой поделать. Когда после возвращения домой мари поднялась до обеда в детскую, Михаил облегченно вздохнул, ожидая хоть некоторой передышки от своих навязчивых, воображаемых непристойных картин соблазнения этой приворожившей его девицы. Однако за обедом его мучения продолжились, и он всю трапезу старался держать себя непринужденно и не показать страстной заинтересованности в Марии. Сидя одиноко в своем кабинете после ужина, Невинский мрачно думал о жизни. Да, поначалу он искренне полагал, что сможет легко забыть непокорную девицу, которая посмела отказать ему. Но прошло полтора месяца, и ни развлечения столицы, ни общество Амалии, ни ее жаркие объятия не заглушили в нем позывах к Марии. Да, все это время он старался забыть ее, игнорировал, мало разговаривал. Старался вообще не смотреть в ее сторону. Но все было напрасно. Стоило француженке задать вполне невинный вопрос или посмотреть на него своими влажными синими глазами Лани. Как Невинский терялся, столбенел и не находил в себе сил говорить что-либо разумное. Он заставлял себя односложно отвечать ей и быстро исчезал, пытаясь избежать дальнейшего общения с девушкой, ощущая, что может сделать нечто глупое или смешное перед нею. Жаркие помыслы относительно Мари до того распаляли его, что оказались Михаилу уже почти реальными. Он ощущал, что еще немного, и его действия станут неконтролируемыми. Сегодня с утра он пребывал в нервном состоянии, ожидая, что Мари придет просить жалования. Он понимал, что месяц назад поступил с ней гнусно, заявив ей в лицо, что за то, что она отказала ему близости, лишает ее денег. Из-за этого она, видимо, не осмелилась прийти в его кабинет две недели назад. За это время, многое переосмыслив и окончательно остыв, Михаил решил, что его поступок недостоин дворянина, и теперь собирался выплатить ей вдвойне, дабы покрыть прошлый долг. Он прекрасно осознавал, что девушка должным образом занимается с детьми и заслуживает своих и так небольших денег. Оттого с утра он выбрал самый изысканный наряд, придирчиво осмотрел себя в зеркале и всем существом приготовился к разговору с мари в кабинете. Наедине он мог спокойно смотреть на нее, любоваться ею, чтобы не вызывать подозрительных взглядов слуг или детей. Но она не приходила. Прошел обед, ужин, настал вечер. Изнывая от тоски предчувствия радости от уединения с нею, около восьми Невинский велел Трофиму пригласить Мари к себе в кабинет. Она пришла не сразу, как будто колебалась, приходить или нет. и лишь около половины девятого ее кулачок осторожно постучался в дубовую дверь. Хотя Невинский и ожидал ее появления с утра, все же этот осторожный легкий стук заставил его напрячься и занервничать. — Войдите, — произнес он каким-то дрогнувшим голосом. Девушка медленно зашла, невозможно прекрасная и строгая. Невинский тут же опустил глаза и нервно затеребил в руке перо, указывая ей на стул. Она села. Михаил взглянул на гувернантку. Ее лицо, бледное, с яркими бездонными глазами и полной верхней губкой, показалось ему до боли притягательным. В следующий миг ее ресницы, бархатные густые опустились вниз. Он молчал и ощущал, что не знает, что сказать. Она вновь подняла вопросительный взгляд, и Невинский почувствовал, что к его вискам прилила кровь. Маша смотрела на его мрачное, от чего то печальное лицо. Ей было не по себе. Он был ее хозяином и мог делать все, что хотел. Она была лишь прислугой в его доме. От осознания всего этого Маша судорожно сжала кисти рук. — Отчего вы не приходите за своим жалованием? — спросил глухо Михаил, не спуская взгляда с ее чудных глаз. — Но я полагала, что, как и в прошлый месяц, не заслужила его. — ответила просто Маша. Невинский поджал губы и сильнее затеребил перо в руке. — Я был неправ. — Вот, возьмите. Он протянул ей конверт. — Здесь сорок рублей. ваше жалования за прошлый месяц и за половину этого, а также четыре рубля дополнительно за вашу хорошую работу. Маша, опешив, открыла было рот, чтобы задать возникший у нее вопрос, но передумала. Она медленно встала и протянула руку. При передаче конверта Невинский нечаянно коснулся ее пальчиков и его обдала жаром. — Благодарю вас, Михаил Александрович, — произнесла молодая женщина тихо, с благодарностью и замерла перед его столом. — Я могу идти? — Да, конечно. Произнес он глухо, не спуская с нее тоскливого взгляда. Как же он хотел, чтобы она осталась. Просто поговорила с ним, посидела напротив, и он мог полюбоваться ее прелестным ликом. Перед его взором оказалась ее грудь, покрытая темно-серой материей, которая отчетливо обрисовывала ее округлость, и взгляд Михаила сделался жестким. Молодая женщина быстро вышла, шелестя юбками. а Невинский напряженно смотрел ей вслед, ощущая, что сердце бьется бешеным уголопом. От гнетущих мыслей и дурного настроения Невинского опять спасла Амалия. Она появилась на следующий день ближе к вечеру, благоухающая и розовощекая, и почти насильно выведя Михаила из горестных дум, потащила его в некое место на набережной реки Мойки. Закрытый клуб «Графа Р» был довольно хорошо известен в высших кругах знати. Здесь проходили тайные встречи давних врагов, проигрывались целые состояния в красном с золотом зале, устраивались жестокие поединки на шпагах, а порой даже аукционы, где выставлялись на продажу редкие по тем временам в России чернокожие рабы. В тот вечер Михаил, впервые попавший в богато убранные комнаты и залы, которые располагались на подземном этаже дворца Кирилла Григорьевича Р., и были также роскошны, как основное строение, отметил вычурность убранства клуба и некоторых странных людей, которые сновали вокруг. Варова, бывавшая здесь пару раз, с удовольствием показывала все Невинскому, сопровождая это красочными репликами. Михаил вежливо слушал бесконечную болтовню своей пассии и скучал. Развлечения клуба ему были мало интересны, поскольку в карты он играл редко, участие в заговорах против императрицы считал ниже своего достоинства. А нужды в чернокожих рабах не испытывал, имея множество крепостных. Но все же что-то из всего этого до крайности заинтересовало и привлекло внимание Михаила. Когда Амалия ввела его в душный, пропавший сигарным дымом большой зал, Невинский, оглядевшись по сторонам, напрягся и ощутил всем телом некое знакомое чувство. Квадратный ринг, покрытый зеленым сукном, и двое мужчин, обнаженных по пояс, которые наносили друг другу умелые удары в лицо и грудь. воскресили в Михаиле яркие воспоминания юности. Давно, когда ему было около 20 лет, он путешествовал по Европе и какое-то время жил в Англии. Там он посещал похожий бойцовский клуб. Бокс – это странное на вид развлечение – был по душе не Невинскому. Там, в Лондоне, он и сам участвовал в подобных поединках и получал от побед искреннее удовольствие. Многие бойцы дрались за деньги, но только не Михаил. Этот поединок силы и жестокости привлекал его и казался истинным мужским развлечением. Еще в детстве, проводя много времени в деревню у тетки, маленький Михаил видел, как на воскресенье или на городские праздники деревенские мужики выходили на кулачный бой на берег реки или в поле. Они с ожесточением били друг друга, сплевывая кровь с разбитых губ, и с новым остервенением бросались в драку. Уже тогда... Совсем еще мальчиком Михаил изумленно смотрел на это жутковатое зрелище и завидовал мужикам, которые были так сильны. Позже, попав в Англию, он случайно увидел боксерский поединок и тут же решил попробовать свои силы. Он начал заниматься при клубе и уже через месяц провел свой первый бой, который проиграл. Это стало для молодого Невинского целой трагедией, но он не опустил руки. Продолжал с усердием тренироваться и уже через три месяца смог одолеть самого сильного бойца, который считался в то время непобедимым. Далее Невинский почувствовал себя королем ринга и ощутил свою мощь. Последующие полгода никто не мог одолеть его. Он вел в Англии светскую жизнь, посещал балы и приемы, а по вечерам, как одержимый, спешил в клуб. Он уже не так часто участвовал сам в поединках, лишь с сильнейшими бойцами, всего пару раз в месяц. Но никто не смог одолеть его. Вскоре пришло письмо от матери. Она отписала, что отец умер, и дела требуют его присутствия на родине. Молодой человек был вынужден вернуться в Россию. Тут он женился и обзавелся потомством, но воспоминания о юных годах не покидали его. Он обошел все тайные и явные заведения Петербурга и Москвы. Но подобных бойцовских клубов в те годы в России не было. И вот сейчас он окунулся в атмосферу юности, которая воодушевляла и привлекала его когда-то. Невинский, оставив Амалию, протиснулся в первые ряды и словно завороженный смотрел на бой. Два мощных бойца наносили друг другу умелые удары по плечам и в туловище. Невинский, ощущая, что все его сильное тело напряглось, осознал, что хочет оказаться на их месте. Один из бойцов провел сильный удар в челюсть противника, и тот тяжело грохнулся на ринг. Маленький человек в черном костюме без промедления закричал «Остановитесь! Все!» Второй боец, который был на ногах, замер. Маленький человек наклонился над его поверженным соперником. Приложив руку к его горлу, он выпрямился и объявил. Без чувств победил Кузьма Никитин из Москвы. Тут же толпа за спиной Невинского зажужжала, поздравляя победителя. Михаил видел, как к Кузьме подбежали, видимо, его дружки, и, накинув на него тулуп, начали поздравлять. В этот миг раздался стальной голос. «Победитель определён!» Люди в зале затихли и уставились на боковую ложу, что находилась недалеко от ринга. Высокий худощавый граф Р. встал и продолжил свою речь. «Победитель получает 230 рублей золотом! Таковы сегодняшние ставки, господа!» Кузьма Никитин начал угодливо кланяться, а граф, холодно улыбнувшись присутствующим, удалился в другой зал. Невинский, словно завороженный, окинул взглядом разношерстную публику, состоящую из дворян, купцов и еще каких-то странных неприглядных людей, похожих на крестьян, и твердым шагом поспешил за хозяином клуба. — Кирилл Григорьевич! — окликнул Михаил граф. Последний обернулся и удивленно возрился на Невинского. — Михаил Александрович давно не видал вас, — сказал он, пожимая Невинскому руку. — Когда вы пожаловали в Петербург? «Уже более месяца назад», — ответил Михаил. «Рад видеть вас здесь, как ваши дети. В добром здравии, спасибо», — ответил Невинский. «Сейчас будет аукцион», — заметил граф. «Мне из Парижа доставили редкостные ювелирные украшения и мебель времен Людовика XIV. Пойдемте, вы будете моим почетным гостем». «С удовольствием, граф», — поклонился Михаил. «Но я хотел обсудить с вами одно дело». «Да?» «Я хотел бы принимать участие в поединках по боксу. «Вы сами, Михаил Александрович? Но как же!» – удивился граф Р. «Это весьма грязное, кровавое и жестокое развлечение. В нем участвует лишь мужичье. Для чего это вам? Я провожу-то его только для развлечения господ, которые посещают мой клуб». — Понимаю, но в молодости я состоял в боксерском клубе господина Лефорта в Лондоне и с тех пор мечтал вновь попробовать свои силы. — Михаил Александрович, вы меня поражаете! — воскликнул граф, придирчиво оглядывая мощную высокую фигуру Невинского. — Конечно, все данные у вас есть, но надо бы натренироваться. — Я готов. Вы же все равно готовите бойцов для поединков? — Да... По вторникам, четвергам и пятницам ко мне приходит господин Харрисон и несколько часов занимается с желающими. А затем из лучших мы отбираем несколько человек для поединка в понедельник. Сильнейший в этот день получает деньги. Меня деньги не интересуют, отмахнулся Михаил. Я хочу тоже заниматься с вашим учителем, если позволите, Кирилл Григорьевич. И могу хорошо платить вам за занятия. «Ох, сударь, вы просто меня обескуражили!» – опишел граф. «Первый раз вижу, чтобы богатый дворянин хотел участвовать в подобном увеселении». «Ваш ответ, Кирилл Григорьевич?» «Ну, конечно, вы можете заниматься и участвовать в поединках, дорогой мой, коли хотите. Но предупреждаю, что бойцы у меня довольно ловкие и выносливые и являются опасными противниками. Тем лучше». — кивнул Невинский, уже предчувствуя наслаждение предстоящего еще далекого боя. — У меня складывается такое впечатление, дорогой мой Михаил Александрович, что вам нравится это увеселение? — Вы правы, граф. Мало того, я буду счастлив, если смогу сам участвовать в поединке. Наташа набрала целый букет осенних листьев и радостно подбежала к Маше. В этот момент молодая женщина смотрела вверх, пытаясь разглядеть дятла, который упорно долбил кору дерева. «Мари, смотри!» – закричала девочка, протягивая к гувернантке целый ворох веток, покрытых желто-оранжевой листвой. «Как прелестно!» – воскликнула Маша и обернулась. Николай сидел на скамейке и сосредоточенно силой ковырял палкой в песке. Они были в парке недалеко от Васильевского острова. Наступило воскресенье, и Маша решила, пока стоит хорошая погода, что является редкостью для начала октября в Петербурге, надо прогуляться с детьми в пустынном парке. После службы в церкви молодая женщина испросила разрешение у Михаила Александровича и вместе с детьми устремилась в парк, что располагался неподалеку от церкви, к обеду пообещав вернуться. Андрей с Наташей с удовольствием резвились, бросая друг в друга легкие яркие листья. Николай же дулся на Машу и не разговаривал с нею. «Смотри, Наташа, это дятел!» – произнесла Маша, указывая девочке на красноголовую птицу. «Андрей, иди сюда!» – позвала она сына. Мальчик подбежал к ним, и все трое начали радостно обсуждать дятла. «Извините, я хотела бы представиться!» Раздался женский голос рядом. Все трое обернулись и увидели светловолосую женщину в светлом рейдинготе и кокетливой шляпке. Незнакомка приветливо улыбнулась и продолжила. «Графиня Анна Петровна Шереметьева, мы с детьми тоже гуляем!» «Мариды Блун», — ответила Маша, наклонив голову. «А это Наталья Михайловна Невинская и мой сын Андрея». Графиня сняла перчатку и протянула руку Маше. «Позвольте, дорогая моя!» Маша кивнула, и графиня легко пожала пальчики молодой женщины. «Я давно за вами наблюдаю!» Заметила Шельметьева, оглядывая темное платье молодой женщины. «Вы часто гуляете здесь. Я видела вас неделю назад. Вы гувернантка. Служу в семье Невинских уже несколько месяцев. Вы, дорогая, очень хорошо занимаетесь детьми!» Заметила приветливо графиня. Я бы даже сказала «идеально». Вы знаете, я выгнала уже шестую гувернантку. Все они словно каменные. Не побегать с детьми, не поиграть, не обнять. В наше время очень сложно найти хорошую прислугу. Надеюсь, вы не обиделись, мадам, на это слово. «Совсем нет», — ответила приветливо Маша. Я это сказала в хорошем смысле, прислуга. Вот приходится гулять с детьми самой. У меня две девочки». «Оленька и Лиза». И графиня Шереметьева указала на двух малышек трех лет и шести, что играли в салки неподалеку. «Я бы с удовольствием взяла вас к себе в дом». «Неужели?» – удивилась Маша. «Но не могу». Графиня на миг замолчала, помахав рукой одной из своих дочерей. «Как я уже сказала, с удовольствием бы пригласила вас служить к нам и платила бы в несколько раз больше, чем вы получаете нынче. Мы довольно богаты, но одно смущает меня». Шереметьева замолчала, и Маша вдруг ощутила прилив неожиданной надежды. Может, эта богатая графиня возьмет ее служить к себе, и тогда она сможет уйти из дома Невинского и более не будет испытывать той угнетённости в которой пребывала сейчас. — Что же? — спросила Машенька. — Вы слишком красивы, — отметила Анна Петровна. — Да, я вижу, что это платье уродует вас, но ваше лицо, оно совершенно. Понимаете, у меня молодой муж. И я опасаюсь, что он может увлечься вами. Но, сударыня, я никогда не позволю себе ничего лишнего, ответила Маша. Я вижу чистоту в ваших глазах, дорогая, заметила Шереметьева. Но мой муж, он мужчина, а мужчины они так не сдержанны и непостоянны. Да, я понимаю, заметила Маша и опустила глаза, от чего-то ей вспомнился горящий взор Невинского. Жаль, — Я так устала от злых и пустоголовых гувернанток и не могла к вам не подойти. — А теперь прощайте, мне уже пора, — заявила графиня и улыбнулась. — Благодарю вас за добрые слова, — произнесла Маша. Когда графиня Шереметьева с дочерьми скрылась из виду, Маша посмотрела на холодное солнце, стоящее в зените, и произнесла, обращаясь к детям. — Пойдемте домой, уже пора обедать. Андрей и Наташа, взявшись за руки, послушно побежали к карете, которая дожидалась их у входа из сада. Николая же понадобилось четверть часа уговаривать. Он все огрызался и дулся. И Маша в который раз подумала, что мальчик отбивается от рук именно потому, что видит дурной пример отца. Ее слова не были для юноши весомыми, и только Невинский мог вразумить и урезонить сына как мужчина. Но Михаил Александрович не хотел заниматься воспитанием детей. Ему были более интересные встречи с Амалией или клубы Петербурга. Вот если бы у Николая и Наташи была мать, она бы могла настоять, чтобы Невинский хотя бы немного занимался семьей. Но сама Маша даже помыслить не могла о том, чтобы потребовать у Невинского исполнения своих отцовских обязанностей. В доме у нее не было права голоса. ибо Михаил Александрович не только не прислушивался к ее словам, но и почти не разговаривал с нею, а все ее просьбы, касаемо детей, вызывали в нем раздражение. Прошла неделя. В этот день Уварова заехала за Невинским в особняк графа Р., где в этот вечер тренировался Невинский. Михаил рассказал ей, что готовится к поединку, поэтому не может теперь уделять ей много внимания, как раньше. На это Амалия, пожав плечами, предложила встретиться после занятий. Михаил отдельно платил господину Харрисону, получая настоящее удовольствие от занятий с учителем по боксу. Граф Р. любезно предоставлял каждодневный им зал для тренировок. И сейчас, приняв наскоро ванну, которую Кирилл Григорьевич распорядился делать для господина Невинского после занятий, вышел на свежий воздух. Уварова уже ждала его, и Михаил поспешил к коляске. «Ах, Михаил Александрович, вы еще не обсохли. Как мы нынче поедем к модистке?» – капризно заявила Амалия. «Разве сегодня вы намерены ехать к модистке, сударыня?» – спросил удивленно Невинский. «Да, сегодня хочу посмотреть последние новинки». «Что ж, поедемте, куда скажете?» – вздохнул Невинский и подал руку Амалии, помогая ей сесть в коляску. Михаилу неважно было, куда и с кем ехать, лишь бы не в особняк на фонтанке, где его вовсе не ждал предмет его страсти Мари. любовная одержимость которой не давали ни душе, ни телу его, ни минуты покоя. С самого утра Невинский старался избегать общения с ней. Оттого ездил по делам, с визитами, после обеда отправлялся в клуб графа Р, а остаток дня и вечер проводил в обществе Амалии. Желание к Марии изматывало Невинского, и он стал редко ночевать дома, чаще проводя ночи в особняке любовницы. Однако даже после самых утомительных любовных ночей с уваровой плотское удовлетворение не приходило к нему. Поутру, снова увидев Мари, Михаил тяжело вздыхал, от чего-то начинал осознавать, что только эта темноволосая сирена может потушить пожар его тела. Единственной радостью для него теперь стали занятия по боксу. Михаил наслаждался и упивался ими, терпел все утомительные долгие тренировки, и его учитель, вначале смотревший искоса на этого странного, уже не юного дворянина, который хотел заниматься наравне с молодыми мужчинами, вскоре заявил, что Невинский приобрел довольно хорошую бойцовскую форму. Михаил нисколько не уступал по силе и мощи молодым мужикам, которые занимались с ним в клубе, а выносливостью превосходил многих. Смари Невинский держался сдержанно и холодновато, боясь, что девушка заметит его жгучий интерес к ней. Пару раз Амалия, чувствуя себя хозяйкой, с разрешения Невинского устраивала в его доме пышные приемы. Первый раз множество гостей из высшего петербургского общества собралось в большом особняке Невинского по случаю возвращения его в столицу, а во второй – по случаю приобретения Михаилом золотых рудников на Урале. Вскоре намечались именины Наташи, и Михаил с тревогой ожидал новых мучений. На всех последних балах присутствовали Николай, Наташа и, конечно, Мари. Да, она сидела в сторонке, чаще в полутёмном углу, словно мышка, и зорко следила за детьми, но Невинский очень хорошо видел ее среди других. Он старался делать вид, что не замечает ее присутствия, подходил к знакомым, танцевал, расточал комплименты дамам. Но когда останавливался и чуть опершийся колонну решал немного отдохнуть, его предательские глаза отыскивали высокую стройную фигурку в простом светлом платье. Мария часто сидела. Но иногда, когда Наташа или Николай начинали громко шалить, подходила к ним и тихо журила. В эти моменты Невинский, видя, что француженка не замечает его взгляда, словно коршун следил за ней, пробегая жадными глазами по ее стройной прелестной фигуре. В эти моменты, уже довольно захмелев от выпитого вина, возбужденно представлял, какова на ощупь ее кожа, каковы на вкус губы. и насколько она легка, если ее взять на руки. Мария всегда вела себя с ним корректно и так же холодно. И Невинский, поначалу в душе, обвинявший ее в том, что она постоянно соблазняет его своим поведением, понял, что девушка тут ни при чем. Она как раз вела себя достойно. Это его больное воображение не давало расслабиться ни на минуту, когда она находилась рядом. Магазин «Мадам Эвет Шальме» располагался на Тверской улице и был самым модным и дорогим заведением дамской одежды в Петербурге. Уварова привезла Невинского с одной целью – чтобы заказать за его счет несколько платьев. Едва Михаил под руку с Амалией вошел в заведение Шальме, им навстречу выбежала служанка. «Прошу вас, проходите!» – у залепетала она. — Мадам сейчас выйдет, присядьте. Может, вам подать что-нибудь? — Кофе, пожалуй, — жеманно ответила Уварова. Служанка быстро исчезла. Невинский усадил в кресло свою даму, а затем сел сам. Вытянув уставшие длинные ноги в сапогах, он откинулся на спинку бархатного кресла. Взглядом тут же наткнулся на манекен с надетым на него прелестным платьем насыщенного голубого цвета. «Ах, Михаил Александрович, отчего вы носите эти невозможные сапоги?» Спросила Уварова, церемонно растягивая слова. «Будто в казарме. Вы же не в деревне. Надо бы наносить туфли. Это вызывает недоумение у наших друзей. В столице такая грязь, Амалия». Отмахнулся от нее невински «Тем более мне наплевать, что скажут другие». Михаил все чаще обращал внимание и восторженный взор на голубое, невозможно красивое платье в витрине магазина. Оно ему очень нравилось. И Михаил сразу же мысленно дорисовал образ и фигурку женщины, на которой оно смотрелось бы великолепно и по мерке. Поняв, что именно Мари, та самая женщина, Невинский напрягся. В этот момент появилась хозяйка салона и воодушевленно воскликнула. «Ах, дорогая Амалия Николаевна, многоуважаемый Михаил Александрович!» «Добрый день, мадам!» – ответила Уварова, вставая с бархатного кресла. Невинский тоже поднялся на ноги. «Мы бы хотели что-нибудь подобрать у вас. У Михаила Александровича намечается очередной бал. И я бы хотела посмотреть новые модные платья». — Намечается бал, — удивился Невинский, обратив изумленный взор на свою любовницу. — Ну да, у Наташи в эту пятницу именины. Разве вы позабыли? — Не забыл, — набычился Невинский. — Но стоит ли устраивать бал? — Конечно, стоит, — заявила капризна Уварова. Невинский вздохнул и промолчал. «Пожалуйста, Амалия Николаевна, проходите в комнату для примерки», – заметила модистка. «А лучшие модели покажем Михаилу Александровичу». Женщины удалились, а Михаил вновь устало упал в кресло. Взглядом он настойчиво сверлил голубое платье. Он видел, что оно сшито по последней французской моде, из тончайшего полупрозрачного шелка, прямого фасона, собрано под грудью и свободными складками спадает вниз. У платья был глубокий вырез, легкие узкие рукава, скорее напоминающие широкие бретели. Контур лифа был украшен витиеватой вышивкой из серебряной нити. Мысли Невинского стали настойчивыми и вылились в некую картину. Вот если бы Мари была его пассией. Он бы, не раздумывая, купил бы это платье, которое, несомненно, подошло бы ей. Невинский это прекрасно понимал. Платье имело простой и в то же время изысканный покрой. Михаил знал, что ее стройная высокая фигурка будет смотреться в нем великолепно. Но она... Никогда не сможет надеть его, так как он не вправе покупать его. Что скажут слуги, когда он подарит гувернантке платье? Мало того, Мария может и не взять его подарок. Вот выйдет история, и он будет просто смешон. Михаил подумал и пришел к выводу, что слова Амалии не так уж противоречат его замыслу. А если и впрямь в честь именин Наташи устроить грандиозный бал? И под этим предлогом подарить Марии этот изысканный дорогой наряд. Ему вдруг отчаянно и безумно захотелось увидеть Марии в этом платье. Появилась Уварова, одетая в изумрудно-матовый туалет, а за ней мадам Эвет. — Как вам, Михаил Александрович? — обратилась к Невинскому Амалия. Михаил оторвал взор от голубого совершенства в витрине и заставил себя посмотреть на Уварову. Вполне, весьма приемлемо. пожал он безразлично плечами. «Я же говорила вам, что оно ужасное!» — воскликнула недовольно Уварова, заметив холодную реакцию Невинского. «Я хочу померить то голубое, что на витрине. Оно явно волшебное! Это платье не подойдет к вашему цвету лица и фигуре!» — заметила мадам Шальме. «Оно сшито на стройную высокую женщину с бледной кожей и яркими волосами. Вы потеряетесь в этом платье! Невинский вздрогнул, услышав, что Амалия намерена примерить платье, которое он выбрал для Мари. Не подав виду, что ему неприятно желание уваровать, Михаил лишь напряженно смотрел на голубое платье и молчал. Амалия же, заметив настойчивый взгляд Невинского, направленный на платье, истолковала его внимание по-другому. И капризно заявила, платье можно расшить и надеть к нему яркие драгоценности. «Тогда мне будет к лицу его цвет». «Но оно очень дорогое, мадам», – объяснила модистка. «Ажурная вышивка под грудью, выполнена из серебряных нитей и украшена бриллиантами овальной формы. Оно было сшито в самом Париже по заказу великой княгини Елизаветы Алексеевны. Но из-за слишком большой цены она не решилась выкупить его. Оно стоит две с половиной сотни рублей». «А я хочу это платье!» – возмутилась капризно Амалия, стреляя глазами то на платье, то на Михаила. Он прекрасно понимал, на что намекает Уварова. Но Михаил совершенно не горел желанием покупать ей это платье. И дело было не в деньгах. Он не мог представить в этом туалете Амалию. Это платье было сшито именно для Мари. И он не собирался в угоду своей любовнице – портить столь совершенное творение, расшивая его на полноватую фигуру Уваровой. «Я нынче немного стеснен в средствах, Амалия», – холодно заявил Невинский. «Возьми что-нибудь в пределах сотни». Уварова покраснела, потом побледнела и, взвившись, заявила. «Мы уходим! Если не это платье, другого мне не надо!» Бросившись обратно в примерочную, Амалия уже через четверть часа вылетела оттуда в своем прежнем туалете и раздраженно объявила хозяйке магазина, что они уходят. Михаил услужливо подставил разъяренной любовнице локоть и, хитро улыбнувшись мадам Шальме, повел Амалию на улицу. Последующую часть вечера Уварова, раздосадованная тем, что Невинский пожалел на нее денег, была невыносима. После очередной гневной речи Михаил холодно предложил. «Позволь, я отвезу тебя домой, Амалия. Ты сегодня слишком сердито со мною». «Вы, Михаил Александрович, дерзкий и невозможно жестоки!» Огрызнулась она в ответ. «И не надо меня провожать. Я сама доеду до дома. Оставьте меня в покое, как прикажете». Заявил с облегчением Невинский и стремительно выпрыгнул из ее коляски. Уварова с тоской посмотрела ему вслед. недоумевая, отчего Михаил не купил ей это платье, ведь она знала, что деньги у него есть. Невинский без промедления последовал обратно на Тверскую, намереваясь попасть в магазин Шельме еще до его закрытия. Он успел вовремя, ибо служанка уже хотела прикрывать ставни. Едва он вошел в зал, мадам Эвет, которая находилась в зале, удивленно возрилась на Невинского. — Снова вы, сударь? — Да, мадам, я хочу купить то голубое платье. кивая на манекен в витрине, твердо заявил Невинский. «Прекрасно. Тогда я доставлю его завтра же в дом Амалии Николаевны». «Нет, вы не поняли меня, мадам», осек ее Невинский. «Платье необходимо доставить в мой дом. И завтра же пришлите вашу портниху, чтобы подогнать платье по фигуре девушки, для которой я купил его». — Но разве вы покупаете платье не для госпожи Уваровой? — Нет, — ответил холодно Михаил. — И надеюсь, вы не станете извещать Амалью Николаевну о моей покупке. — Как прикажете, сударь, — заметила мадам, окончательно смутившись, подумав, что у Невинского, возможна не одна любовница. — Это неудивительно, — подумала про себя Эвет, выписывая счет на платье. — Он очень видный и богатый мужчина. Утром следующего дня Михаил почти бесцеремонно прервал последний урок арифметики и, войдя в класс, заявил властным тоном. «Натали, Николя, идите в столовую обедать. Через час мы едем за покупками». «Но я хотел после обеда сходить на берег речки», – пролепетал Николай, совсем не горя желанием ехать с отцом по магазинам. «Егор обещал мне показать, как правильно насаживать наживку». Невинский окатил сына холодным недовольным взглядом, заметив «Мои слова не обсуждаются. У твоей сестры через два дня именины, и я намерен устроить грандиозный бал маскарад. Посему всем нужно выглядеть достойно и представительно. Подберем тебе и Наташе новую одежду сегодня. Все, идите, урок окончен». Последние слова он сказал, повернувшись к Мари, которая так и стояла у доски с мелком в руке. Наташа и Николай, уже довольно устав к третьему уроку, резво выскочили из класса и скрылись за дверью. «Я тоже должна поехать с детьми, Михаил Александрович?» спросила Маша. «Нет», — сказал Сухоневинский, пройдясь взглядом сверху вниз и обратно по фигурке девушки. «Только что доставили ваше платье для предстоящего бала. Отправляйтесь к себе, швея уже ждет. Она подгонит платье по вашей фигуре». «Мое платье?» – опешила Маша, сжав мелок в руке и непонимающе посмотрела на Невинского. «Я заказал всем слугам новые ливреи. Вы тоже должны выглядеть достойно на празднике в честь именин моей дочери. Негоже пугать гостей вашими невозможными мещанскими нарядами». «Но, я думаю, это лишнее, Михаил Александрович», – попыталась возразить Маша. «Я буду незаметна и могу надеть черное платье». – «Нет!» «Не можете», – грубо прервал ее Невинский и, прищурившись, продолжил. «Я хочу, чтобы все видели, что я достаточно богат и могу одеть всю свою прислугу в достойные туалеты. И прекратите со мной спорить. Вы живете в моем доме, и я плачу вам жалования. Мне решать, во что вам одеваться». Маша опустила глаза, чувствуя себя неуютно под его пронизывающим взглядом. чего то молодая женщина ощущала, что за словами Невинского скрывается еще что-то. «Портниха подгонит под вас платье, сегодня вечером доставят остальные вещи, белье, туфли и прочее. Мы вернемся к ужину», – добавил он уже более спокойно, видя, что небольшой бунт девушки подавлен. Невинский быстро покинул классную комнату, а Маша недоуменно посмотрела ему вслед. Лишь спустя минут пять она села на стул, потерявшись от последних слов Невинского. От напряжения она морщила лоб и не могла понять, зачем на праздник Наташи так тратиться и одевать всех слуг в нарядную одежду. «Богатых свои причуды!» – шептала Маша себе под нос, поднимаясь по высокой лестнице. Она прекрасно помнила, что в доме отца никогда ради бала не покупали слугам новые ливреи. У её родителей было заведено обновлять гардероб слуг раз в два года, не более. Когда Маша вошла в свою спальню, она заметила невысокую, пухленькую, приятную девушку. Услышав шаги Маши, портниха повернулась и поклонилась. — Мадам Мари? — спросила девушка. — Да, добрый день, — ответила ей Маша. — Я привезла ваше платье. Вы позволите осмотреть вашу фигуру? «Да», – кивнула Маша и, закрыв дверь, направилась за ширму. Множество раз в юности Маша примеряла и подгоняла платье, когда жила в достатке. Она очень хорошо знала эту процедуру. Оставшись в одной легкой рубашке, она вышла из-за ширмы и подошла к портнихе. Швея, которая уже держала в руках платье невероятного голубого цвета, очень внимательно оглядела молодую женщину. «Какая у вас...» «Красивая и изящная фигура!» – выдохнула портниха спустя несколько минут. «Теперь я понимаю, отчего господин Невинский купил это платье именно для вас. Оно создано и пошито, несомненно, для такой женщины, как вы. Я не думаю, что Михаил Александрович покупал это платье специально для меня. Вы, наверное, что-то не поняли. Господин Невинский купил всем слугам новую одежду». И мне в том числе не более. Девушка удивлённо воззрилась на Машу, заметив. Этот наряд – один из самых модных в нашем магазине. Весь Петербург в этом сезоне ходит в подобных туалетах. Это платье слишком дорогое, чтобы покупать его обычные прислуги. Оно ручной работы, а вышивка – от самого дома Робинье, что в Париже. И оно такое прелестное, не правда ли? Прошу вас. «Давайте уже начнем примерку», – попросила Маша, пытаясь не раздумывать более над словами портнихи. Ей было не по себе от приказа Невинского надеть новое платье на праздник. А рассказы девушки о дорогом наряде и ее хитрый взгляд вконец смутили Машу. Она отчетливо поняла, на что намекает девица. Но Машенька не состояла в интимной связи с Невинским, и всю примерку еле сдерживалась, чтобы не заявить прямо в нагловатое лицо портнихи, что она не любовница Михаила Александровича, и что платье это куплено им не за ее благосклонность, а лишь для того, чтобы на балу у Наташи она выглядела достойно.